И тогда они произвели эксперимент, внеся в генетическую матрицу протообезьян свой собственный генетический материал. Сидевший перед Даниилом, человек вскочил на ноги и, возбужденно размахивая руками, прошелся по комнате. И именно так и появились мы, Homo sapiens, кроманьонцы. Но сами Атланты никуда не исчезли. Сначала они продолжали учить и оберегать, нашу тогда еще очень неустойчивую популяцию. И даже совокупляясь с нашими самыми красивыми женщинами, регулярно производить, так сказать, улучшение породы. Поэтому все истории о древних богах и героях, о Ра, о Зирисе, Олимпийцах, правда? Хотя, конечно, искаженные множеством пересказов. Но под всеми этими позднейшими наслоениями можно разглядеть истину. «Вы посмотрите, они же совершенно живые, эти древние боги!» «Да, они мудры и могущественны, но точно так же гневаются и страдают, завидуют и любят, как мы!» Человек остановился и, похлопав себя по карманам, вытащил пачку сигарет. Но отчего-то не стал закуривать, а снова заговорил. «Но атланты никуда не исчезли! Молдашев просто выдумщик, он ничего не понимает!» Они не стали удаляться ни в какие пещеры и засыпать там вечным сном. Зачем им это? Это же полная чушь и ерунда. Они здесь, среди нас». Человек яростно потряс рукой, в которой была зажата пачка сигарет. «Они точно так же продолжают жить, любить и заботиться о нас, своих детях. Да, мы стали слишком самостоятельны и сильны, чтобы наши детские глупости иногда приводили к огромным трагедиям. Я, например, считаю, что две мировые войны, как и множество войн до этого, пришлись на моменты, когда атланты по тем или иным причинам теряли возможность наиболее эффективно влиять на жизнь человечества. Но я не сомневаюсь, что именно они удержали нас от самой страшной – Третьей мировой. Но кто еще смог бы заставить Кеннеди и Хрущева сесть за стол переговоров? «Ведь изначально оба были настроены на жесткую конфронтацию». «Я понимаю», – кивнул Данька. «Но что именно давало атлантам силы и возможности выступать в качестве богов древних или убеждать современных лидеров в необходимости согласиться с их волей?» Собеседник удивленно возрился на Даньку. «Как? Вы еще не поняли? Да их кровь, конечно!» То есть я, естественно, немножко утрирую, не столько кровь, сколько их уникальный генетический код, который они так щедро разбрасывали по человечеству, и продолжают делать это до сих пор. Но неужели вы считаете, что они изменились с тех времен, когда были богами? Вы почитайте мифы, почитайте. Один Зевс чего стоил? Стоило только в подконтрольной ему части мира появиться более-менее симпатичной даме, как «Раз» он тут как тут. То в образе быка, то в образе лебедя, то вообще золотым дождем прикинулся. Поэтому, по моим расчетам, сейчас в жилах едва ли не всего человечества имеется не просто капля крови атлантов, то есть частичка их генетического кода. Ибо, как я уже говорил, она имелась изначально в каждом из нас, а теперь ее уже так много, что мы вполне способны овладеть их возможностями. Просто мы еще не научились этому, не разбудили в себе их. А на чем основывались их возможности? «Ну, это же понятно», – вновь удивленно уставился на Даньку, хозяин квартиры. «На прямом информационном воздействии на торсионные поля. На возможности напрямую черпать энергию из суперструн, пронизывающих всю нашу вселенную». Данька напрягся. «Не то чтобы это все так уж сильно напоминало рата, но ведь человек говорит на том языке, которым владеет. А вдруг...» «А что нужно?» – с замиранием сердца от ожидания чуда спросил он, чтобы научиться. «Вот!» – удовлетворенно протянул человек и, выудив из пачки, которую держал в руке сигарету, наконец-то прикурил ее. «Вопрос, да?» Он глубоко затянулся и выпустил в потолок струю дыма. «Ладно, идемте». «Куда?» – настороженно спросил Данька, поднимаясь на ноги. «Вот сюда». И собеседник картинным жестом отдернул занавеску, отгораживающую за куток старой двухкомнатной хрущобы, в которой и происходил разговор. «Что это?» – удивленно спросил Данька, разглядывая странный аппарат, стоявший на столе. «Это мой прибор. Такого больше нет нигде на планете. Даже в Академии наук. И знаете почему?» «Почему?» – послушно спросил Данька. «Потому что у них нет самого главного, что необходимо для его создания. Знаете чего?» «Чего?» – снова послушно спросил Данька. «А вот этого!» – человек откинул блестящую крышечку – и с торжеством указал на кусок какого-то полупрозрачного коричневого минерала, зажатого между двумя пластинами, к которым были припаяны два провода. Больше всего он напоминал обыкновенное, или чудодейственное уж как кому нравится, мумиё. «А что это?» «Это?» Человек снова глубоко затянулся. «Я назвал этот минерал «друзский». Кстати, моя фамилия Друсков. Очень приятно, вежливо вставил Данька, но его слова были пропущены мимо ушей. На самом деле это не совсем минерал. Мне удалось установить, что это окаменевшая кровь Атлантов. Я нашел его во время своей экспедиции на Кавказ. Ведь именно там был прикован Атлант Прометей, который на протяжении многих лет, пока его не освободил другой Атлант, ну или вернее сын Атланта Зевса и женщины-кроманьонки Геракл, постоянно подвергался физическим мучениям. Ну, вы же помните, прилетал орел и выклевывал ему печень. На самом деле все было, конечно, совершенно не так. Но для нас главным остается именно стопроцентно установленный факт физических мучений. Потому что он доказывает, что на Кавказе непременно должны были оказаться образцы чистой крови атлантов. И я нашел их». Он снова затянулся сигаретой и еще раз повторил, причем не менее торжествующе. «Никто не нашел, а я нашел». «Поздравляю», – осторожно порадовался за собеседника Данька. «Спасибо», – гордо ответил тот. «А для чего этот аппарат?» «Этот аппарат поможет человечеству овладеть всеми способностями атлантов». «Как?» «Все просто. Вы надеваете вот этот шлем и вот эти браслеты, и ваш мозг и, соответственно, кровь начинают подвергаться воздействию токов определенной частоты. Вернее, не совсем токов, я назвал их так для большей понятности, но чего-то похожего». «А зачем?» Чтобы те частички генотипа Атлантов, которые находятся в вашей ДНК... А ведь я уже говорил, что практически все мы, люди, являемся обладателями генотипа Атлантов. Вошли в резонанс с друскием, то есть окаменевшей кровью Атлантов. «И что?» «И тогда вы сможете овладеть их силой», – убежденно закончил изобретатель. «Видите, как все просто?» «То есть, конечно, не совсем». «Поспешно поправился он. «Надо будет поработать над подбором гармоник, поэкспериментировать с интенсивностью облучения. Ну, это все недели, может быть, месяцы. Зато потом невиданное могущество». Данька осторожно кивнул. «Хорошо. А что требуется от меня?» «Ничего», — убежденно произнес хозяин квартиры. «То есть нет, конечно, кое-что потребуется». «Нужны будут некоторые расходные материалы. Но все это ерунда. Копейки, понимаете?» Данька кивнул. Он понял. «Все». Но на всякий случай решил еще раз уточнить. «То есть я вообще никак не буду напрягаться?» «Ну, конечно же, нет!» — возмутился изобретатель. «Я же вам объяснил, всё дело в генетическом коде, которым обладает любой человек!» Выйдя из квартиры, Данька горько вздохнул. «Опять мимо!» Он нашёл этого изобретателя и непризнанного гения по публикации в одной из жёлтых газеток. И уловил в его запутанных объяснениях отголоски того, что им когда-то рассказывал Рад. Во всяком случае, когда он показал ребятам ту публикацию... Все согласились, что да, что-то такое имеется, и стоит попробовать. И вот снова облом. При более подробном ознакомлении, теория этого Друскова не просто ничем не напоминала то, о чем им рассказывал Рад, а прямо ему противоречила. Скорее напоминая неуклюжие завязки дешевых фантастических романов. Ну, нашел, к примеру, человек «Супер-гипер-пупер-шлем», или ударила человека молния, или в рот залетела зеленая субстанция. И все, ты уже гений и супергерой. Никакого труда, пота и вывернутых жил. Само случилось. Данька еще раз вдохнул и двинулся вниз по лестнице, на ходу доставая мобильник. Надо было позвонить коту и сообщить, что и на этот раз все впустую.